Роберт Грэмхард «Меня проиграли в покер» читает Финит Ладоски. 3w.littress.slash page slash biblio нижнее подчеркивание book slash вопрос art равно 518 370 SelfPub 2020. ISBN. 978-5-532-069-19-0. Аннотация: История про девушку, которую отец-деспот проиграл в покер. И ей придется выйти замуж и провести некоторое время с незнакомым парнем. Посвящается Дарье Часовой.